Омраченная финальным глумежом, поточная церемония регистрации брака завершилась, и новоиспеченная семейная пара в сопровождении многочисленных гостей покинула залу через боковой, менее парадный выход. Распорядительница бала с явным облегчением выдохнула, прикрыла за последним уходящим двери, вернулась обратно к станку и с удивлением обнаружила, что сидевший в первом ряду солидный мужчина в дорогом костюме Так и остался на своем месте. «Мужчина, уходите скорей. У меня сейчас следующая пара заходит». «Ничего, ничего», – снисходительно отозвался брюнет. «Я тут посижу. Ноги, знаете ли, свои, не казенные. Чего зазря туды-сюды?» «Мужчина, да вы что? Вы где находитесь? Немедленно покиньте!» Последние слова тетки потонули в клавишных аккордах марша Мендельсона. Пока центральная дверь медленно и торжественно распахивалась, ведущая церемонии лихорадочно поправила прическу, схватила в руки папку с делом очередных потерпевших, подняла глаза и, и едва не лишилась дара речи. Ибо в зал зашагнули, во-первых, предыдущий квартет брачующихся, с той лишь разницей, что пары свидетелей, новобрачные, поменялись местами, статусами. А во-вторых, абсолютно тот же состав гостей, за исключением, хоть тут повезло, полицейского хора. Лабух как мог отыграл Мендельсона, и в зале установилась тишина. Снова прибегнув к услугам графина с водой, регистратор Шабраков с немалым трудом взяла себя в руки и уже не столь грудным, периодически срывающимся на фальцетные нотки голосом, затянула старую песню о главном. Хм, да, эээ... «Уважаемый Леонид Николаевич и Яна Викторовна, в этот знаменательный день позвольте мне от лица администрации Центрального района города Санкт-Петербурга сердечно поздравить вас!» «Москва. 9 января 2012 года. Понедельник. Войдите!» «Хрипло отозвался Владимир Исаевич и нервно побарабанил пальцами по столешнице. В ответ...» на не самым любезным тоном озвученное приглашение, в кабинет вошел Петр Николаевич Московцев. Практически сразу взгляд посетителя уперся на висящий на стене морской пейзаж, от чего в глазах его и без того безумных блеснули дополнительные нездоровые искорки. «Здравствуй, Петр Николаевич!» «Проходи. Только учти, у меня для тебя пять минут, не больше. Я и так заради тебя сюда аж на из Сергиева посада приперся. Ну, пять так пять. И за эти пять минут можно сделать дофига и больше. Что-что? Я говорю, карнавальную ночь сейчас по всем каналам крутят. Куда не переключишь, все сплошь, товарищ Огурцов. Кстати, чисто фактурно он мне немножечко вас напоминает. Да, пожалуй, не только фактурно. Владимир Исаевич нахмурился. «Ты хотел сообщить мне что-то важное о брюнете?» Слушаю тебя внимательно. «Я? Хотел?» Рассеянно переспросил московцев. «Ах, да, действительно, хотел. Я хотел сообщить, что Брюнет, он настоящий правильный мужик. А я полное дерьмо. А ты? Твой дружок Самвел и твой поскребышка Мола в конченые мрази и ублюдки. Что? Что ты сейчас сказал? Ровно то, что ты сейчас услышал. анду «А ну, пошел вон отсюда!» – негодующе взвизгнул Владимир Исаевич. «Убирайся», – я сказал. Механически переставляя ноги, московцев словно зомби и в самом деле двинулся в направлении двери. Но как оказалось лишь за тем, чтобы повернуть торчащий в замочной скважине ключ. «Ты что, с ума сошел? Что ты себе позволяешь?» Не реагируя на вопли хозяина кабинета, Пётр Николаевич закрыл дверь и сунул ключ в карман, после чего подошёл к стене подарков и достижения народного хозяйства, снял с крюка сувенирную шашку на водел и очень медленно, почти зловеще, вытянул её из ножен. Владимир Ицаевич в испуге пододвинул к себе телефонный аппарат, нервно крутанул диск. «Алло, это пост охраны. У меня в кабинете сумасшедший. Срочно поднимайтесь сюда. Он...» Он хочет меня убить умелым, а потому практически неуловимым движением. Московцев перерубил спираль телефонного шнура, и Владимир Исаевич остался без связи, но с трубкой в руках. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что ты дерьмо. Понял? Петр Николаевич рубанул по столу и развалил до пояса аккуратно сложенную здесь стопочку партийной документации коррупционер, функционер, жух, бугор в яме, жух. Что, в рабочее время служим Гоги, Магоги и Самвелу, так? Жух. А свободное предмет искусств собираем. Жух. Ван Хальса захотел, понтярщик партийный. В дверь кабинета бешено заколотили. А вот хрен тебе, они Ван Хальса. С этими словами Пётр Николаевич подбежал к стене, И принялся рубить кромсать живописное полотно стоимостью 80 тысяч евро. И тебе хрен, жух. И твоему дружку-законнику из кавказских предгорий тоже хрен, жух. И твоему комолову обратно хрен, жух. С грохотом упала на ковры выбитая дверь. И в кабинет ворвались двое полицейских с поста охраны. Стоять, не двигаться. Брось шашку, руки в гору. «Будем стрелять! Быстро!» Долой чиновничный произвол! Не обращая на ментов ни малейшего внимания, безумно вопил московцев, продолжая свой геростратов труд. «Парламент – место для дискуссии!» «Жух!» «Демократия – это власть народа!» «Жух!» «Банду Ельцина и Путина под суд!» «Все! От маринистского пейзажа ванхальса остались лишь рожки до да ножки до да щепки!» Петр Николаевич удовлетворенно осмотрел дело рук своих, брезгливо отбросил шашку, церемонно скрестил руки на груди и, поворотившись к обалдевшим полицейским, гордо произнес. Я кончил, господа. И вот тогда... Тогда московцев принялись избивать. Сильно, жестоко. С наслаждением и яростью. Сознанием дела. Долго. Санкт-Петербург. 9 января 2012 года. Понедельник. Яна Викторовна и Купцов слились в страстном и столь затяжном поцелуе, что распорядительница бала, стремясь поскорее завершить нынешнее безобразие, не дожидаясь, пока эти двое отлепятся друг от друга, комкая сценарий забормотала скороговоркой. А теперь, уважаемые родные и друзья, настал ваш черед поздравить молодых. И в следующую секунду снова грянул хор. На сей раз представленной группой приблотненных товарищей в ватниковой униформе и при нахлобученных настриженной головы, шапках-ушанках, а почтальон Печкин. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то где у нас порой честно жить не хочет, значит с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Некогда популярная песня Менькова на стихи Горохова «Сноска». Не желая принимать участие в этом бардаке, регистратор Шабраков первой выскочила из зала, предоставляя возможность придурочным по ее мнению, гостям самостоятельно и бесконтрольно довести церемонию до конца. Свадебный банкет, разумеется, накрыли в Альфонсе. Иных вариантов гешиши Петько просто не простил бы, набрякнув люто. Таким образом, решальщики впервые получили возможность погулять в общей зале ресторации а не в своем традиционном ВИП-кабинетике, беспрепятственный вход, куда Леониду Николаевичу отныне был заказан. В смысле нет, всегда рады, конечно, но... Теперь уже исключительно за наличный расчет, дабы и того не заподозрили, в коррупционном путем мяснического столования подкупе, да и самому хозяину реноме не ронять, ибо кормить мента на халяву, как ни крути, западло, если тот не представитель крыши, разумеется. После нескольких первых сумбурных тостов Виктор Альбертович громко и некультурно постучал вилкой по фужеру. Подождав, пока гуляющий народ угомонится и добившись установления полной тишины, он поднялся со своего места и торжественно провозгласил. «Я хочу поднять этот бокал за то, чтобы в назначенный день и час, но не позднее, чем через девять месяцев». Хотя здесь Брюнет покосился на Наталью и сделал оговорку. Хотя можно и раньше. Меня пригласили на Кристины двух, еще лучше трех-четырех малышей. И настоятельно прошу Улис за сей проект ответственных, чтобы это были представители мужеского пола. Вот еще, рассмеялась Яна. Лично у меня уже есть один такой представитель. А теперь я хочу девочку. И мы с Димкой тоже девочку. Поддержала новую подругу Наталья. Отказать. Девочки нехай будут в следующем замесе. А сейчас нашему государству до зарезу нужны парни. Нужны настоящие мужики. Такие вот, как эти два орла. В этой стране развелось слишком много дилетантов и непрофессионалов. Ей остро требуется реш... умельцы. Так выпьем же за них. За умельцев. С громкими криками «Ура!» гости приняли щекаться и выпивать. А в следующую секунду... Временно заглушая даже здешнее массовое хоровое улюлюканье, где-то за окнами по загородному проспекту пронеслась полицейская машина, вопящей сирены. «Интересно, а вот увидеть машину с мигалкой во время свадьбы – это, к счастью, или как?» – поинтересовалась Ирина Купцова. «Есть такая примета?» «Безусловно, есть такая примета», – серьезно подтвердил Брюнет. «И что она говорит?» Увидеть со стороны полицейскую машину с мигалкой – это к счастью. А почему? А потому что, – лукаво прищурился Виктор Альбертович, – раз мы видим ее со стороны, значит в ней хвала богам. По счастью, пока везут не нас. Конец четвертой, она же последняя книги.